Теперь прочитайте о том, как Трестрам и Изольда выпили волшебный напиток. Король Энгвиш возвратился в Ирландию вместе с Тристрамом и всем объявил о доблести своего рыцаря. Никто не радовался этому так, как Изольда, ибо она любила Тристрама больше всех рыцарей на свете. Вскоре король задал Тристраму вопрос. «Отчего же, сэр, вы не просите у меня ту награду, которую я вам обещал?» «Теперь время настало, милорд. Я прошу руки вашей дочери. Не для меня самого, но для моего дяди, короля Марка Корнуэльского». «Ах, Трестрам, я отдал бы все свои владения, только бы вы сами женились на ней. Этого не будет. Я не могу изменить своему господину. И потому прошу вас, сир, исполнить то обещание», Которую вы мне дали. Позвольте мне отвести принцессу в Корнул. Отдаю ее вам. Поступайте, как сочтете нужным. Больше всего я бы желал, чтобы вы сами вступили с ней в брак. Но если вы решите вручить ее королю Марку, пусть будет по-вашему». Итак, коротко говоря, Изольду Прекрасную снарядили в дальний путь, а сопровождала ее дама Брагвейн. Королева призвала к себе браговая на гувернейла спутника Тристрам. «Возьмите это и берегите», — велела она, передавая им бутыль с какой-то жидкостью янтарного цвета. «Проследите, чтобы король Марк и моя дочь выпили это зелье вместе в брачную ночь. Если они сделают так, то до конца жизни будут крепко любить друг друга». Слуги взяли напиток и поднялись на борт корабля. Не успели далеко отплыть, как Тристрам и Изольда почувствовали жажду. Они увидели на соседнем столике некий сосуд, и Тристрам взял его, думая, что в нем доброе вино. «Госпожа Изольда», — сказал он, — «нас хотели лишить великого блага. Вот вино, которое наши слуги, враг и Гувернейл, решили придержать для себя». Они дружно рассмеялись и выпили за здоровье друг друга. И напиток оказался слаще всего, что они пробовали в жизни. И в тот же миг они полюбили друг друга так крепко, что уже ничто не могло разлучить их сердца. Так решилась судьба Тристрама и Изольды. Они поплыли дальше и добрались до побережья Корнула. По воле случая они высадились возле замка Плёр, что значит «замок плача». Злосчастное это было место. Они подъехали верхом ближе к замку, надеясь на приют, Вместо этого шесть вооруженных рыцарей захватили их в плен. Трестрам и Изольду отвели в темницу, в глубоком подвале замка, куда не проникал свет, не доносились звуки голосов. К ним, горюющим о таком повороте судьбы, явились рыцари-дамы. дам. Почему с нами так обошлись? — спросил их Трестрам. Никогда не слыхал, чтобы гостей хватали и бросали в темницу. «Владелец этого места зовется сэр Брюнор», — ответил рыцарь. «Таков его обычай. Если явится сюда рыцарь, то должен вступить с ним в бой, и слабейший лишится головы. И вот еще что. Если дама, которую он везет с собой, уступает красотой жене Брюнора, то и даму тоже обезглавит». «Господи, что за постыдный обычай! Одно лишь утешение — дама, которую я привез с собой, прекраснее любого земного создания». «Уж ее-то не обезглавит, это я знаю. Так что передайте сэру Брюнору, что я буду готов вступить с ним в бой, когда бы он того не пожелал». На следующее утро Тристрама привели на поле и возвратили ему коня и оружие. Вышел сэр Брюнор, ведя за руку свою жену. Ее лицо было закрыто шарфом. «Сэр Тристрам», — сказал он, — «наступил решающий момент. Если ваша дама окажется красивее, разрешаю вам отрубить моей жене голову». «Если же прекраснейшая окажется моя, я обезглавлю вашу даму». Дурную вы избрали обычай», — сказал ему Тристрам. «Я бы предпочел рисковать собственной головой, чем жизнью дамы». «Нет, так не будет, следует сравнить этих дам». Итак, Тристрам вывел Изольду и мечом повернул ее три раза так, чтобы все могли поглядеть на нее. Затем сэр Брюнор снял шарф с лица своей жены и показал ее всем. Однако едва Брюнор увидел Изольду, как понял, что победа достанется ей. Так и вышло. Все присутствующие признали, что пальма первенства принадлежит Изольде. Итак, сказал Трестрам, — моя дама, по-видимому, не лишится головы. А что до вашей ее положения нелегко? Вы с ней завели в этом замке варварский обычай, и не будет греха в том, чтобы обезглавить вас обоих». «Если вы ее убьете, не сомневайтесь, я убью вас и оставлю себе Изольду». «Посмотрим», — и с этими словами Тристрам подступил к супруге сэра Брюнора и одним ударом меча отсек ей голову. «Что ж, рыцарь», — промолвил Брюнор, — «вы причинили мне великое бесчестье, садитесь на коня и сразимся». И они поскакали навстречу друг другу, и Тристрам выбил Брюнора из седла, но тот поднялся и пробил копьем бока Трестрамову коню, так что тот пал мертвым. Трестрам легко спрыгнул с коня, и они принялись обмениваться ударами. Так они сражались два часа, пока Трестрам не обхватил Брюнора руками и не бросил его на землю. Он сорвал с Брюнора шлем, отшвырнул его прочь, а затем обезглавил своего противника. Тут все жители вышли из замка и стали восхвалять Трестрама за то, что он избавил их от дурных хозяев и дурных обычаев. Но один рыцарь поскакал галопом в замок сэра Галахальта, сына Брюнора, и сообщил ему об этих событиях. Галахальт прискакал туда вместе с королем сотни рыцарей и послал Трестраму вызов. Тот, конечно же, его принял, и вскоре оба рыцаря скрестили оружие. Когда же Галахальт пошатнулся, и стало ясно, что он терпит поражение, король сотни рыцарей выехал на поле со всеми своими воинами. Трестрам поглядел на Галахальта. «Великий вам стыд, — сказал он, — что вы разом выпустили против меня всех ваших спутников. Другого выхода нет, либо вы сдадитесь мне, либо умрете. Значит, я сдамся. Но не вам, а мощи множества рыцарей, выступивших против меня. И с этими словами он вложил рукоять своего меча в руки противника. В тот же миг король и его свита обрушились на Трестрама. «Назад!» — крикнул им Галахальд. «Я обещал сохранить этому человеку жизнь». «Позор вам!» — сказал король. «Он убил вашего отца и вашу мать. За это я его винить не могу. Мой отец вынудил его сразиться с ним» и он поведал королю о постыдном обычае своего отца отрубать головы дамам, попавшим в его замок. «Вот почему я никогда не хотел сражаться за него», — сказал сэр Галахальд. «И вы были правы», — сказал король, — «то был дурной обычай». Затем Галахальд обернулся к Тристраму. «Скажите мне, сэр, как вас зовут?» «Я сэр Тристрам из Лионесса». «Король Марк Корнуэльский послал меня за этой дамой Изольдой, дочерью короля Ирландии. Рад встрече. Я разрешу вам ехать куда угодно, с одним лишь условием. Вы постараетесь разыскать сэра Ланселота и присоединиться к нему. Это я готов обещать. Как только встречусь с сэром Ланселотом, непременно попрошусь к нему в спутники. Из всех рыцарей на свете именно ему я бы хотел служить». На том Тристрам простился с Галахальтом и вместе с Изольдой вернулся на корабль. Влюбленные поплыли ко двору короля Марка в Тинтаджиль, и там все вельможи и дамы вышли на берег, чтобы их встретить и приветствовать. Завидев издали корабль, придворные принялись махать руками и призывать благословения на Тристрама и Изольду. Затем принцессу обвенчали с королем Марком и устроили по этому случаю великое веселье. Но, как повествуют старинные книги, Трестрама и Зольда не отказались от своей любви.